Хабр скажет нам, нет ли там кого. Войдем в пещеру. И что? И или ты приделываешь другой шнур и взрываем, или забираем пакет со взрывчаткой. Я думаю, сегодня в пещеру никто не пойдет. Пятница, нерабочий день, в котловании никого не будет. Труп останется. Тут тоже возможны два выхода. Или убийцы унесут труп куда подальше и спрячут, или оставят на месте. И что, побегут в полицию сообщать о нем? Не такие уже не дураки. Вот труп и полежит себе спокойно аж до субботы, когда рабочие снова приступят к работам в котловане. Возможен и третий вариант, сказал Павлик. Ведь котлован огромный, где-нибудь там и спрячут. Зачем куда-то относить? А если через год его и откопают, один скелет найдут. При их темпах откопают не раньше, чем лет через десять. — заметила девочка. — Ты права, — оживился брат. — Знаешь, мне немного легче стало. И в самом деле в пятницу туда никто не пойдет. Можно надеяться, наша взрывчатка спокойно пролежит весь день, хотя на этот счет меня не замучивает угрызение совести. Яночка встала и потянулась, расправляя затекшие ноги. — А сейчас домой. Только пойдем кружным путем, не через поселок, чтобы нас кто ненароком не заметил. «Я вот тут подумал и понял, что Хабр опять оказался умнее нас с тобой», — говорил Павлик утром, расставляя стулья вокруг стола, на который Яночка накрывала к завтраку. Ведь он же первый сообразил, нельзя допускать врага к пещере. И не допустил. А представляешь, что-то могло случиться. Если бы они драку в пещере затеяли, как миленькие бы подорвались. Для одного из них это уже без разницы, — философски заметила девочка. Для одного. А тогда у меня на совести было бы трое. Завтрак сегодня припоздал. Во-первых, отцу не надо было идти на работу. Во-вторых, накануне все поздно легли. Хабровичи еще сидели за столом, когда кто-то затарабанил в калитку. Оказалось, это Панкшак. «Анджия обокрали», — крикнул он. «Увели все самое ценное, и теперь мы с Рогалинским не знаем, что делать». Естественно, все хабровичи бросили завтрак и обступили земляка. Пан Роман удивился. «А почему вы с Рогалинским? Обокрали ведь Анджия. Кофе выпьешь?» — одновременно сказала пани Кристина. «С удовольствием», — ответил гость ей. А пану Роману пояснил. «Потому что Анджий еще вчера уехал в Алжир, а нам с Рогалинским велел присматривать за его домом. Вчера мы допоздна у вас задержались, а сегодня утром заглянули». Кошмар! Выбили стекло в окне и унесли из дома самое ценное. Что именно? Мы с Рогалинским прикинули, выходит, что свистнули магнитофон, кондиционер, кофемолку, ботинки, куртку, дрель. Не знаю, что еще. Даже электробритвы не видать. Тоже, наверное, украли. Думаю, кража совершена еще днем, когда все были на работе, а не работающие жены по магазинам бегали. Какой ужас! — воскликнула паня Кристина. — Ну, знаете, это уже переходит все границы, — разгневался пан Роман. — Сколько нам можно терпеть? Пора что-то предпринять. Не знаете, Анджей как-то пометил свои вещи? Пан Кшак радостно подтвердил. — А как же? Я сам помогал ему везде ставить метку. Где скоблил гвоздем, где краской мазал? — Сорок четыре, даже на ботинках. Поэтому первым делом к вам бросился. И Панкшак покосился на Павлика с Яночкой, которые не пропустили ни слова из рассказа соседа, но сидели тихо, будто их это не интересовало, только невольно устремили взгляд на Хабра. Взрослые тоже с надеждой уставились на пса, который, съев свой завтрак, теперь спокойно дремал под журнальным столиком. «В принципе, надо немедленно сообщить о краже в полицию», — не очень уверенно сказал пан Роман. «Но, с другой стороны, нам велели держаться от воров подальше, чтобы избежать кровной мести. Вот и не знаю, с чего лучше начать». «Интересно, где этот их Хаким?» — недовольно спросила пани Кристина. «Вроде бы его очень заинтересовали наши дела. Обещал сюда приехать и...» «Дети, что скажете?» Яночка с Павликом никак не ожидали после ночных страшных переживаний еще и этого неожиданного события, новое осложнение. Они решительно не знали, что ответить матери.